Дамы и господа, леди и джентльмены, сеньоры и сеньориты, мы рады приветствовать вас в финале Кубка Кровавой Чаши. Я снова лежу в дубле капсуле. По лицу струится пот, а перед глазами кривляется проклятый клоун. Два участника, два лучших бойца, чьи вы имена слишком известны, чтобы их называть. Сейчас на ваших глазах сойдутся в последнем поединке. Одному из них... Предстоит вернуться в оффлайн миллионерам. Ну а второму? Второму не предстоит уже ничего. Но таковы правила нашего турнира. Поприветствуем этих отчаянных бойцов. И пусть победит сильнейший. Рожа исчезает, а я, чувствуя дрожь в коленях, наугад раскидываю очки опыта. Черт, мне даже трудно дышать. Синхронизация. Я в игре. Совсем короткий коридор ведет большой зал. Посреди зала уходит вверх, Толстая колонна голубого света. Воздух вибрирует от напряжения. Реактор. Я знаю эту карту досконально, хотя тут и знать особо нечего. Центральный зал. Четыре туннеля, оканчивающиеся лифтами, поднимающими игрока на второй ярус где по кругу бежит узкий металлический балкон-песперил. Падение? Смерть. Прикосновение к столбу энергии? Смерть. Идеальный полигон для финала. Прямо передо мной вертится Гауссган. Самое мощное оружие из доступного мне в игре по классу. Подняв его, я делаю шаг вперед, ноги слушаются с трудом. Практически не то есть, я выхожу в зал. Из тоннеля напротив, навстречу мне выходит изящная фигурка. Разведчик. Дельфи. Мелани. Мне кажется, я сейчас потеряю сознание. Как я еще не дезеринтнулся с такими-то приходами? Она идет навстречу. Ее руки пусты. Закинув гауссган на плечо, я, пересилив слабость, делаю еще шаг. И еще. Мы стоим в полуметре друг от друга. Ее зеленые глаза, полные слез, смотрят на меня. Я, поднимая, забрала шлема. Она повторяет мое движение. Миг, и я стискиваю ее в объятиях. Рядом с нами гудит столб энергии. Она поднимает голову и смотрит мне в глаза. У меня кружится голова. «Две минуты до разряда», – шепчет она. «Я...» Я не хочу уходить вот так. Поцелуй меня, пожалуйста. Я наклоняюсь вперед и падаю в бездну зеленых глаз. Наши губы находят друг друга. По моему телу пробегает дрожь. Я никогда не целовался в игре. Благодаря полному погружению, этот процесс здесь такой же волнующий, как и в реале. Я чувствую сквозь броню, как колуется сердце Мелани. Прости, малыш. Она едва заметно вздрагивает и отстраняется от меня, Когда клинок не тупыря, нежно раздвинув броню пластины, вонзается ей под левую грудь. Тело девушки обмикает в моих руках, а зеленые глаза затягивают по волокое. «Прости меня, Мелани».